в течение трех недель влюбленные вели жизнь действительно привлекательную. Нана чувствовала себя так же, как и в эпоху своих дебютов, когда первое шелковое платье доставило ей такое громадное удовольствие. Она редко выходила из дому, разыгрывая роль женщины, любящий уединение и простоту. Однажды рано утром, отправившись сама купить рыбы на рынок лерош она была очень удивлена, столкнувшись нос к носу с Франсисом, ее бывшим парикмахером. Он был одет так тщательно, как и всегда, тонком белье и безукоризненном рейдинготе, и ей стало стыдно, что он видит ее на улице в таком виде, растрепанную в туфлях и пеньюаре. Но у него хватило так-то высказать ей еще более утонченную вежливость, чем обыкновенно Он не позволил себе ни одного вопроса, делая вид, что вполне верит в ее путешествие. О, она многих сделала несчастными, решившись уехать. Это большая потеря для всех. Молодая женщина сама, наконец, начала расспрашивать его, охваченная любопытством заставившим ее забыть о своем смущении. Чтобы избавиться от толпы, она толкнула его под ворота одного дома и сама стала против него со своей маленькой корзинкой в руке. Что говорят о ее бегстве? О, Боже мой! Те дамы, к которым он ходил, Говорят об этом самые разнообразные вещи. Словом, оно наделало много шума. Это было целое событие. А что Стайнер? Дела господина Стайнера очень плохи. Он кончит нехорошо, если не измыслит, «Какой-нибудь новой операции?» «А Дагене?» «О, у него все идет прекрасно! Господин Дагене умеет устраивать свои дела!» Возбужденная этими воспоминаниями, Нана уже открывала рот, чтобы предложить новый вопрос, но не решилась произнести имя мифа Франсис улыбнулся и заговорил о нем сам. Что касается графа, то на него жаль смотреть. Так много он страдал после ее отъезда. Он точно душа грешника, ходящая по мытарствам». И его можно увидеть всюду, где только можно надеяться увидеть ее. Наконец он встретил господина Миньона, который увез его к себе. Нана долго смеялась, услышав эту новость, но этот смех был принужденный. — Ах! Так он теперь с розой, сказала она. Ну и пусть их. Вы понимаете, Франсис, что для меня это решительно все равно. Но каков? Не может даже и на неделю удержаться от своих привычек. Человек, который клялся, что не хочет других женщин после меня. В глубине души она сильно злилась. Нечего сказать. Прекрасная находка для Розы — подбирать то, что осталось после меня. О, я понимаю, она хотела отплатить мне за то, что я отбила у нее это животное с Тайнера. Как это хитро привлечь к себе человека, которого я вытолкала вон! «Господин Миньон?» «Рассказывает совсем другое», — возразил парикмахер. «По его словам, граф сам вытолкал вас, да и при том самым непристойным образом». Нана вдруг побледнела. «Что?» — крикнула она. «Вытолкал меня? Это уж чересчур!» Но ведь это я, мой милый, спустилась с лестницы этого рогоносца. Он ведь рогоносец. Ты должен знать это. Графиня обманывает его со всеми на свете и даже с этой дрянью Фошри. А миньон, который гранит мостовую со своей пастушкой-женой, которая так куда что на нее никто не хочет и смотреть. Какие все это грязные твари!» Она задыхалась и остановилась, чтобы перевести дух. «А, они это рассказывают. Ну так я же сама поеду к ним, мой милый францис Хочешь, поедем сейчас же вместе? Да, я поеду». И мы посмотрим, хватит ли у них наглости говорить, что меня вытолкали. «Вытолкать! Никто никогда не смел так обращаться со мною, и это никому не удастся, потому что я съела бы жильем того человека, который посмел бы до меня дотронуться». Однако она успокоилась. В конце концов, они могут говорить все, что им угодно. А она заботится об этом столько же, как о грязи на своих ботинках. Это бы замарало ее, если бы она стала заниматься такими людьми. За нее говорит ее собственная совесть. И Франсис... Делавшийся фамильярнее по мере того, как она увлекалась все более и более, позволил себе дать ей на прощание несколько советов. Она напрасно жертвует всем ради каприза. Капризы портят жизнь. Она слушала с опущенной головой. Между тем, как он говорил с огорченным видом знатока, которому больно видеть, что такая красивая девушка губит себя таким образом. «Это мое дело», — сказала она наконец. «Но все-таки спасибо, мой милый». Она пожала ему руку, которая у него всегда была... Несколько покрыта салом, хотя он и держал себя безукоризненно чисто. Затем она пошла покупать рыбу. История о том, как ее вытолкали, занимала ее в течение целого дня. Она даже рассказала об этом фонтану, и при этом снова выставила себя женщиной с сильным характером, не способной перенести даже малейший щелчок. Фонтан в качестве мыслителя заявил, что все эти приличные господа — совершенная дрянь, и что их следует презирать. И с этих пор Нана действительно начала питать к ним презрение».